Великое грязнилище, страна ссылки между СССР и архипелагом, включила в себя и большие города, и малые, и поселки, и вовсе глушь. Старались сильные проситься в города, верно считалось, что там нашему брату все-таки легче, особенно с работой, и как-то больше похоже на обычную жизнь людей.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 продавался хлеб только по домовым спискам а новоприбывшие нигде не прописаны чтобы где то жить надо деньги за квартиру платить миович уже инвалид просил работу по специальности он за техник смекнул комендант мвдшник и позвонил в райзо слушай дашь бутылку дам тебе за техника это была Та ссылка, где угроза «За саботаж дадим 58-14, посадим в лагерь назад» не пугала никого. О том же Енисейске есть свидетельство 1952 года. В день отметки отчаявшиеся ссыльные стали требовать от коменданта именно арестовать их и отправить обратно в лагерь.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 не выпущенные на материк. А МВД запрещало жениться, ведь семейным придется давать жилье. Но и это было послабление, что они разрешали жениться. А в Северном Казахстане в 1950-1952 годах иные комендатуры напротив, чтобы ссыльного связать, ставили новоприбывшему условие «В две недели женись!»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 отвели ему с товарищи маслиный сарай без окон и полный навоза отгребли они навоз от стенки послали полынь легли получил должность за техника райсельхоз отдела он пытался честно служить и сразу же стал противен вольному партийному начальству из колхозного стада мелкое районное начальство забирало себе коров первоёлок, заменяя их тёлками, и требовали от митровича записывать двухлеток как четырехлеток. Начав пристальный учет, обнаружил митрович целые стада, поссомые и обслуживаемые колхозами, но не принадлежащие им. Оказывается, эти стада лично принадлежали первому секретарю раййкома,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 в Западно-Казахстанской области, где он был с 1937 года. Еще до приезда ссыльных политотдел МТС насторожил и воспитал местных, везут троцкистов, контрреволюционеров. Напуганные жители даже соли не одалживали иного прибывшим, боясь обвинения в связи с врагами народа. В войну ссыльные не имели хлебных карточек.